Глава 22. Про трагические развязки и эпичные сражения. Следующее утро принесло плохие новости. На пороге нашлось письмо с личным гербом ректора Айн-Биндера, а внутри была просьба явиться к нему в кабинет вместе с лисицей в 6 часов вечера. Ректор вызывает, сообщила я фамильяре, которая уже давно проснулась, и сейчас следила за мной голодными глазами, намекая, что перед выходом несчастную лисичку хорошо бы снова покормить в третий раз. Ректор? Это тот м -м, хвостатенький? Тот Мрачно кивнула я в ответ, здравополагая, что ничем хорошим нам пристальный интерес хвостатенького не светит. А дуванчик моих опасений не разделяла и вновь завела разговор о красоте хвостов ректора, а также недурственных таких коленях. Я потрепала ее по ушам и, подхватив сумку, побежала на учебу. В холле встретилась с Ладой Радомирой и с тревогой покосилась на первую. Девушка была бледна, лишь нервные искусанные губы выделялись на лице, да лихорадочно блестевшие глаза. Вспомнив о романе с привороженным боевиком и моих предупреждениях, я лишь покачала головой, не в силах отделаться от дурного предчувствия. Рада же, в противовес подруге, была спокойна, собрана, и в ее зеленых глазах отчетливо светилось нетерпение. Вот уж кому хотелось поскорее избавиться от влюбленного некроманта. Мы добрались до аудитории, заняли свои места. Я уже аккуратно разложила все нужные для практического занятия принадлежности, А вот Лада, сидящая через проход от меня, все суетилась, переставляла склянки и двигала котел, пока тот не задел доску с разделанной мандрагорой, и куски корнеплода посыпались на гранитный пол. — Да что же это такое? — в сердцах шепотом выругалась Лада и присела, собирая рассыпанное. Я опустилась рядом, чтобы помочь... На каком-то этапе перехватила тонкую, едва заметно дрожащую руку и, серьезно посмотрев в глаза девушки, спросила. — Все хорошо? — Хотя, конечно, глупые вопросы. Очевидно, что все плохо. — Да. Бледно улыбнулась Лада и стиснула мои пальцы в ответном жесте. — Спасибо. В любом случае, сегодня все и решится. Но я верю. Я знаю, что все будет хорошо. Если бы знала, то не переживала бы, так верно? Я не озвучила эту мысль, но, судя по искрам боли в голубых глазах, девушка и так все понимала. Едва мы успели привести в порядок рабочие места, как дверь аудитории распахнулась, и в нее вошла Светомира Елизаровна, а следом за ней светящиеся от радости маги. Конечно, они по-прежнему ели взглядами привороживших их ведьм, но явно понимали, что искусственным чувством пришел конец, и это хорошо. Глядя на сияющих мужиков, я ощутила укол где-то под сердцем. Моим чувствам пока конца края не было видно. Ладно, Сайер обещал помочь, так что будем верить в хорошее. А точнее, в то, что пройдет несколько дней — и образ костлявого, остроухого типа перестанет вскрывать мое сердце наживую. Логичная часть меня в этот момент очень хотела открыть бутылку хорошего вина и выпить за успех компании, а вот та мечтательная девочка, которая жила на радужной половине души и смотрела на мир сквозь розовые стекла — Почему-то очень не хотела терять мужчину, который заставлял ее сердце биться чаще. «Здравствуйте, студентки!» Звучно поприветствовала нас преподавательница, с громким стуком роняя на стол кипу книжек. «Готовы к новому занятию?» «Да!» — звонко ответили ведьмочки. «А вы, дорогие маги, готовы?» — с хитрой улыбкой спросила старая ведьма. «Еще как!» — радостно заверили ее те. «Это просто чудесно!» «Кстати, девочки, следующая тема у нас — яды!» Девчонки радостно захлопали в ладоши и воскликнули. «Ой, какая прелесть!» Маги побледнели и пробормотали. «Ой, какая хужесть!» Дальше занятие шло своим чередом. Мы подогрели воду в котлах, отмерили нужное количество разных веществ, измельчили все, что надо измельчить, и разбавили все, что надо разбавить. В итоге зелья получились красивые, качественные. Просто загляденья, а не зелья. Наконец настал знаковый и желанный обеими сторонами момент — снятие приворота. Ну а что, думаете, маги за это время ведьмочек не достали? Это мой в лазарете лежал со сломанной ногой и не мог преследовать объект воздыханий по техническим причинам, а вот все остальные — ребята активные и изрядно этой активностью ведьм доставшие. спаив магом отворотное и увидев просветление в глазах, ведьмочки вздохнули с облегчением и даже начали оживленно договариваться на тему того, что надо отметить избавление от мук». Парни это услышали. Мой боевик толкнул хмурого кайра в бок и с наигранным возмущением воскликнул. «Ха! Нет, ты слышал? Мы для них страдания! Предлагаю тоже закатить вечеринку!» Некромант покосился на недавнего коллегу по несчастью с отвращением и, ничего не сказав, отошел в сторону, продолжая сверлить взглядом до да неприличия счастливую Радомиру. Мне казалось, что ведьмочка прямо сейчас залезет на парту и начнет отплясывать от радости. У нее даже веснушки светились от счастья. А вот Ладка в противовес ей была еще более бледной и жадно ловила взгляд того самого парня. А тот был растерян и периодически косился то на нее, то на остальных ребят, то вообще в зеркало, словно задавая себе вопрос, «А как я вообще умудрился...» «Таких дел наворотить!» Сигнал об окончании занятия прозвучал, как гонка освобождения. Маги радостно устремились к выходу, а ведьмы все же не удержались и, обнявшись, бросились в пляс, периодически подкидывая в воздух передники и ленточки. То тут, то там слышались возгласы в стиле «Больше никаких фаерболов под видом цветов!» «Никаких зомби с пирожным в зубах, лезущих в окно!» Услышав про то, что пережили сокурсницы, я хотела было порадоваться вместе с ними, как заметила, что Лада отделилась от толпы и, схватив сумку, с выражением решимости на тонком лице бросилась к выходу из аудитории. Я догнала ее в конце коридора и схватила за талию, удерживая на месте, горячо нашептывая на ухо. «Лада, Ладушка, ну что ж ты делаешь? Ты видишь, как он себя ведет!» Она дернулась вперед, пытаясь вырваться из моих рук. «Он ушел. Ты понимаешь, что это значит? Не унижайся!» «Не унижаться, говоришь? Да куда больше? Я же ему все отдала, все!» Хрипло прошептала подруга, до боли впиваясь в мои руки и вынуждая все же ее отпустить. Она развернулась, решительно вытерла мокрые щеки и сказала. «Я должна услышать, понимаешь?» что это конец, и что он обманывал меня. Его чувства и правда не более чем приворот. «Обманывал?» — переспросила я, не веря своим ушам. «Лада, это изначально были чары, профессиональные, хорошо исполненные чары высшего сорта, и ты это прекрасно знала. В таком состоянии мужчина скажет все, что угодно. И самое интересное — Будет считать это правдой. Ты не понимаешь. Ничего не понимаешь. Медленно покачала головой Лада. Я... Я просто поверила в сказку. Очень поверила. До безумия. До полной отключки головы. И сейчас хочу, чтобы он окончательно втоптал мою мечту в пыль, ломая крылья, перемалывая в труху чтобы у нее не было ни малейшего шанса воскреснуть и мучить меня дальше. Я не нашла, что ей сказать, и не стала останавливать, лишь пошла следом и стала свидетелем некрасивой сцены. Все, что я смогла, набросить на пару пелену невнимания, чтобы все остальные не могли наслаждаться бесплатным зрелищем. «Подожди!» Ведьмочка почти налетела на высокого красивого боевика, и тот страдальчески поморщился, но все же подхватил ее, не позволяя упасть, и отстранил от себя. «Что тебе, Лада?» «А ты не знаешь?» Красивые глаза наполнились слезами, но ведьмочка взяла себя в руки. «Я... я хочу услышать... услышать...» «Что?» Уже откровенно раздраженно спросил тот. Что, между нами все закончено? А оно было вообще? Ты знала, что я неадекватен. Зачем ты меня слушала? Поверила, зачем? Но ты говорил... Да мало ли, что я говорил. Закатил глаза к небу боевик. Я бы что угодно сказал, лишь бы ты мне дала. А ты тоже хороша. Уши развесила, хотя знала, в чем дело. Если бы не приворот, ты бы мне в жизни не понравилась. Я люблю тонких, хрупких девочек, а ты толстовата. Лада отшатнулась, как от удара, но выстояла, лишь выше вздернув подбородок. А я почти до крови прикусила губу, глядя на них и не зная, как вообще относиться к ситуации. В любом другом случае, боевик однозначно был бы козлом, и мы бы мстили ему всей общагой. Но что делать сейчас? Латка сама виновата. С другой стороны, как девочка, я прекрасно ее понимаю. Каково бы мне было сейчас, влюбленной в коменданта, если бы тот начал решительно меня добиваться? Сколько бы я сумела выдержать, если бы мужчина не скупился на страстные поцелуи и лживые слова? Боевик развернулся и побежал догонять других коллег. А я подошла к подруге и осторожно обняла ее за плечи прислонившись виском к горячему лбу и приговаривая. — Ты у меня сильная, очень сильная. Ты все выдержишь и пойдешь дальше. С неба, которое весь день хмурилось и никак не могло разродиться дождем, полетели первые капли, а спустя несколько секунд словно прорвали плотину и зарядил ливень. — Я получила, что хотела прошептала Лада, размазывая по щекам дождевые капли в перемешку со слезами. Он и правда растоптал мои крылья. Ведьмы изначально рождены для того, чтобы летать на метле. Твое небо все еще ждет, подруга. К нам подбежала Радомира и закутала Ладку в свой плащ, а после спокойно и невозмутимо спросила. Хочешь, я его по носу прокляну? За что? Глухо сквозь судорожные вздохи спросила бывшая соседка по комнате. «Я же... я же сама дура! Полная, окончательная дура!» «Да потому что мне хочется!» — повела плечами рыжая ведьма и предложила. «Давайте пойдем в общежитие. В тепле и комфорте страдать удобнее, я считаю». Я посмотрела на башенные часы и добавила... Притом на первую часть страданий у нас строго ограниченный лимит времени. Два часа. А что потом? Равнодушным тоном спросила Лада, всхлипывая все тише, но я не обольщалась. Знаю замкнутую натуру подруги. Рыдать Ладка будет потом, наедине с собой. А потом у меня по расписанию ректор Айн Биндер. Грустно пробормотала я. Все посиделки прошли по привычному сценарию: пироженки, чай, слезы, утешение. Но погрязнуть в теме все мужики козлы мы не успели, так как часы пробили половину шестого, и я отклонилась. Ветером взлетев на четвертый этаж, я ворвалась в комнату и кинулась к шкафу, отыскивая одежду поприличнее. Чего? Такая паника! Зевнула с моей кровати лисица. «У нас скоро аудиенция», — пояснила я, стягивая с себя ученическое платье и быстро затягивая простую, но элегантную пышную юбку до колен. Следом вытащила из шкафа блузку и тихо выругалась, заметив, что она мятая. «Надень сверху жилеточку», — подсказала одуванчик, начиная вылизывать бок. «Ты заразила меня своими паническими настроениями, вот тоже прихорашиваться начала». «Ты и так красивая!» По совету фамильяра я нацепила жилет и на ходу, разбирая косу, кинулась к зеркалу, чтобы переплести ее. «Само собой!» — согласилась с комплиментом одуванчик. «Но там будет обалденный мужчинка с хвостами, а я должна быть совершенно...» «А тебя не смущает, что конкретно в этом виде у него от лиса разве что хвосты?» Интереса ради спросила я, закрепляя невидимками выбившиеся из прически пряди. «В личной жизни, ведушка, главное, не исходные данные, а перспективы!» Я только закатила глаза, но сдержала все комментарии на эту тему. Буквально через пять минут мы были полностью готовы и выдвинулись в сторону главного здания университета. В этот раз в кабинет господина Айнбиндера я шла не с Эндрисом Сайером, а с одуванчиком, и по вопросам вовсе не свадебным, но легче не становилось. Напряжение достигло апогея в тот момент, когда за несколько метров до дверей в кабинет из одного из боковых коридоров вышел комендант и, увидев меня, затормозил, озадаченно выгнув бровь. «А вы что здесь делаете?» на навстречу с холостатым. А ты?» — радостно спросила у него моя бестактная лиса. «И я». Он потер висок, но жестом вежливого джентльмена пропустил нас вперед и открыл дверь. «Дамы?» «Спасибо!» — с поистине королевским достоинством кивнула одуванчик и, задрав мордочку, шагнула через порог, чтобы почти сразу затормозить и воскликнуть — «Труп красивого мужика!» «Где?» Подались вперед мы с комендантом, и не знаю, как тот, но первой моей мыслью было «Ректора угробили!» «Здесь!» раздался мрачный голос изнутри. «Здесь оказалось у одного из больших витражных окон. Там стоял высокий, серый, как у мертвия, эльф с красными глазами, в древних латах, поверх которых мягкими складками лежал багровый плащ. Я во все глаза смотрела на него, так как эльф и правда был трупом. «Упырь! Из эльфа! Это вообще как?» Исторический прецедент вспоминался только один. Эльфийский правитель, при котором прокляли остроухих, а после смерти выкрали тело и обратили в князя нежити — У него еще имя такое м -м, смешное. Но вот смотрю на суровую морду, мощное телосложение, доспехи в царапинах и клыкастый прикус, а -а -а и смеяться совсем и не тянет. «И я рад тебя видеть, рыжая!» Чуть склонил голову легендарный трупак, встреча с которым честь... Но мне очень хотелось бы, чтобы оное в моей жизни никогда не происходило. Стоило нам со скелетоном оказаться в помещении, как дверь с треском захлопнулась за спиной, а по стенам зала пробежал узор изолирующей сети. Боевое заклинание? Но от кого? Что ж... — хмыкнул Энрис Сайер, глядя насмешливым взглядом на Ректора и двух его гостей. — Демонстративно. — Даже не поиграем. Так вот сразу попался мерзавец, и никакой интриги. — Даже отрицать не будешь. — скинул бровь Ректор с едва заметной усмешкой на красивых губах. — Хотя да... «Надо заметить, что притворялся ты просто мастерски. Даже меня обвел вокруг пальца». «Да не особо утруждался. За прошедшие столетия вы стали очень беспечны». Повел плечами скелетон, мягко отстраняя меня с дороги, и сделал шаг вперед, ненавязчиво закрывая от пристальных взглядов ректора, князя нежити, и странной фигуры, закутанной с ног до головы в черный плащ. Самое сложное — розочки. Ненавижу всю растительную ересь, а тут пришлось ее очень демонстративно любить. «Безумно тебе сочувствую», — ровно проговорил мертвый эльф, изучая свои длинные когти скучающим взглядом. «А как вообще дела?» «Как в гробу лежалось?» «Слушай, не очень!» Все тем же до невозможности наглым тоном ответил скелетон, скрещивая руки на груди. Тело затекло, крови много потерял опять же, да и скучно, если честно, столетиями. «Вы же меня даже не добили!» «Неэтично это!» но в плане осмысления жизни очень помогает. Советую, кстати. У тебя, Сибель, тоже времени в запасе много, потому полежать в гробу можешь себе позволить. Хочешь, помогу? Я даже буду более заботливым, чем ты, и тебя окончательно упокою перед этим. Меня всегда восхищало твое понимание о заботе и доброте. — спокойно ответил красноглазый упырь. В этот момент из кресла поднялось третье действующее лицо, сделала шаг вперед и решительно скинула балахон. Скинула, и... и у меня отвисла челюсть, потому что на нас смотрел чрезвычайно злобный Энрисайр Сайер номер два. Саер номер раз насмешливо хмыкнул, с легким удивлением глядя на второго. Надо же, живой и даже из саркофага выбрался. Зря, кстати, отменная штука, ее тогда всем миром выбирали, практически эксклюзив. Я смотрела на скелетона, потом на Саера, в заключение на упыря у окон. И на основе их беседы в голове понемногу складывалась картина. И дальнейшая сцена лишь подтвердила выводы. «Ты...» — гневно прошипел сайер номер два. «Ты меня едва не угробил, тварь ползучая!» «О да!» — спокойно улыбнулся обвиняемый и в полголоса словно по секрету добавил. Скажу больше, я очень рассчитывал на то, что ты все же сдох. Такие полное осушение жизненной силы не каждый сможет пережить, а ты ничего, стоишь, хоть и шатает. Но вернемся к причине сбора такой высокородной общественности. Общественность напряглась и посуровила. «Что делать будем?» — спокойно спросил некогда всем миром недобитый упырь Сибель. Помнится, именно он в свое время загнал демонов обратно в их мир, а после восстал против создателя-некроманта и вырезал две страны за полгода. Ну а теперь, судя по слухам, господин Сибель проживает в Академии Триединства и занимается охраной внешнего периметра от врагов, Врагов было много, так как главное учебное заведение страны, кроме выпуска профессиональных продажных чиновников, занималось еще и тем, что предоставляло политическое убежище наиболее одиозным гражданам, которые нагеройствовались в прошлом настолько, что их без промедления грохнет имперская разведка, стоит им появиться на свободе. «Ну а какие варианты есть?» Уришас, ты же понимаешь, что сила не на твоей стороне, несмотря на то, что ты выглядишь заметно лучше, чем можно было бы ожидать. Ведьмочку, смотрю, нашел себе. Старые раны не ноют от новых впечатлений. Кто... Я потрясенно смотрела на знакомого до последней черточки мужчину, и с него медленно сползала личина, обнажая совершенно иной облик. Острые черты лица, яркие змеиные глаза, чешуя на висках и скулах, а также затейливая прическа из множества мелких косичек — на кончиках которых сверкали те самые бусины, что я некогда видела в той шкатулке в его кабинете. Василиск. Уришас. Сайер. Он бросил на меня косой беглый взгляд, недовольно дернул уголком губ и вновь посмотрел на упыря, мягко ответив. Моей женщины по-прежнему не твоя забота, Сибель. Тут в разговор вступил Айнбиндер, который неторопливо поднялся и оправил тяжелую ректорскую мантию. — Если эта женщина учится в моем университете, то она под моей защитой. — Поздно. Урейшас поднял руку и выразительно продемонстрировал бывшему начальству средний палец, на котором сверкало такое же, как и у меня, кольцо. — Я, как ты и приказал, связал себя с этой ведьмочкой нерушимыми узами. — Вот сволочь продуманная! Не удержался от не настоящий Энри Сайер и в ответ на вопросительные взгляды заявил — У него, в отличие от нас, практически бездонный источник энергии под боком. Ведьма станет отдавать все до последнего, если жизни избранника угрожает опасность. Мое сердце несколько секунд стучало по инерции, а после остановилось на несколько бесконечно долгих мгновений, оставляя меня в звенящей тишине. Больно. Как же мне было больно в этот момент. Все это время, все его слова и действия, это было подчинено лишь одной цели. Давай мои побудительные мотивы не будем обсуждать. С улыбкой, более похожей на оскал, осведомился Василиск. Мы, кажется, думали, как поступить в этой ситуации. А есть еще какие-то варианты, кроме... «Вы на меня кидаетесь! Эпичный поединок! Я по трупам ухожу наизнанку!» «Стало быть, после столетий заточения ты и правда хочешь лишь уйти домой?» И загнул золотистую бровь ректор. «Да, заберу свою лесу, свою женщину и уйду». «Свою лесу? Я посмотрела нажавшуюся к моим ногам фамильяру, которая только хлопала глазами и молчала. — Слушай, как лежание в гробу положительно влияет на Василисков. Характер улучшается в разы! — восхитился упырь и с клыкастой улыбкой добавил. — Надо Ильсару посоветовать. Типа не пройдет и пары столетий, как ты станешь добрым и ласковым. «Но вот на эльфов этот эффект однозначно не распространяется. Я, сколько в саркофаге обитают, только злее стал». «Это потому, что тебя оттуда иногда выпускают», — любезно подсказал Урейшас. «Плюс ты уже мертвый, шанс на исправление потерян». «Хоть расстраивайся и уходи плакать в склеп». В этот момент обмен любезностями прервал злобный голос Энриса Сайера. Мне было так странно называть про себя его этим именем, потому что с ним у меня ассоциировался совершенно другой мужчина. Увы, как выяснилось, приворот работал не на конкретный облик, а на существо, которое я увидела. Хоть эльф, хоть Василиск, к зелью без разницы — «Будешь ты, ведьма, любить чешуйчатого шестилапого гада, который ко всем прелестям вознамерился утащить тебя непонятно куда и непонятно зачем!» Пока я блуждала в упаднических мыслях, джентльмены решили, что время диалога прошло. Схватка началась внезапно и очень жестко. Первым атаковал ректор. В Уришаса полетел золотистый вихрь жалящих искр, которые оставляли оплавленные и отметины даже на мраморном полу. Но Василиск оказался готов. Он остановил вихрь, распылив его на мельчайшие части, и с усмешкой швырнул в китсуны что-то в ответ. Темный поток, от которого несло лютым холодом, ринулся к Айнбиндеру — перемолотил в щепки массивный стол, стоящий на пути, и налетел на янтарно-хвостого лиса. Схлынул через несколько секунд, оставляя посреди зала злого потрепанного, но целого и почти невредимого ректора. — Обалденная штука, да? — радостно спросил Уришас, брезгливо обходя подпаленные места на полу. — Пока лежал, придумал. Я вообще там немало всего изобрел. «Тебе понравится!» «А мне?» Насмешливо сверкнув багровыми глазами, спросил король нежити и сделал шаг вперед, чтобы почти сразу остановиться, наткнувшись на невидимую стену. «Что за...» «Не почувствовал. Это хорошо...» — почти ласково спросил Василиск и швырнул в настоящего Саэра заклинание, от которого тот закатил глаза и рухнул на пол, как подкошенный. Хорошо так приложившись головой об пол. — Родственничка оставлю в живых в этот раз так и быть. Все же потомок надо как-то уважать. — Ну, а вас, дорогие мои, смысл? — Я с ужасом смотрела на мужчину, с которого слой за слоем сползала иллюзия, не оставляя вообще никаких шансов обмануться. Ни человек, ни эльф, ни вампир. Ничего нормального. Василиск. «Древняя тварь, вылезшая из глубины веков!» — сплюнул на пол ректор, глядя на Уриша со с ненавистью. «О, да!» С улыбкой отозвался тот. Тонкие косички встрепенулись, оборачиваясь в мелких змеек, и зашипели. Сибель медленно, с явным интересом прощупывал невидимую стену, которая периодически вспыхивала под его прикосновениями, и становилось видно, как крутятся магические шестеренки. «Я вообще не понимала, что это такое. Даже близко. Магия! Технология!» «Как? Всем вам место среди демонов в аду!» — рыкнул Китсуна, швыряя огненный вал в Василиска, который тот легко отразил. «Ты бы и не обобщал!» — доброжелательно посоветовал ему изолированный некроэльф. «Я тоже местами древняя тварь!» «Всеми местами!» — любезно подсказал ему чешуйчатый из саркофага. «Ну да!» Господин Сибель, все с той же улыбочкой абсолютно уверенного в себе существа, подцепил черными когтями какую-то нить в волшебной стене, сильно потянул ее на себя, и золотистая проволока лопнула. На секунду стала видна вся конструкция щита, которая с тихим звоном осыпалась, растворяясь в воздухе в пяде от пола. Теперь поиграем наравне, и ты прекратишь избиение младенцев. Мы же оба понимаем, что практики потасовок с Василисками у Айнбиндера нет и быть не может. А вы, коварные чешуйчатые рожи, и не думаете сражаться универсальным оружием. Все равно, что с двуручником против кинжала вышел. А ты, стало быть, помнишь, как правильно убивать Василисков? Я готовился. Скромно улыбнулся серокожий упырь, откидывая полу плаща и показывая рукоять оружия. «Магия на меня не особо действует, а покрошить тебя на маленьких противных уришасов я и так смогу. Не зря же изолировал!» Судя по выражению лица, ректору всея университета не понравилось сравнение его способностей с кинжальчиком, и он произнес... В любом случае ты отсюда не уйдешь. Я ведь не единственный маг в университете. Нас тут много, у Рейшас. И это просто потрясающе! — просиял Василиск и, вскинув руку, предложил. — Прислушайтесь! Все насторожили ушки, и в тишине оглушительно прозвучали сначала три звонких щелчка пальцами, а после три глухих взрыва где-то в отдалении. — Ну что, дорогой ректор Айнбиндер, на губах у Рейшаса появилась уже знакомая улыбочка. Только что в вашем детище взлетели на воздух две башни и одна оранжерея. — Башни ради вас, а розы я подорвал тупо потому, что они меня изрядно достали. — Я слышала крики снаружи. Ощущала остаточную дрожь пола после взрывов и понимала, что он сейчас не только башни со студентами приговорил, но и то, что было в моей душе по отношению к нему. «Что ты сделал?» — тихо спросила я, не обращая внимания на лису, которая аккуратно покусывала мою лодыжку, намекая, что в данной ситуации лучшее, что я могу сделать, — это промолчать. Василиск снова даже не подумал посмотреть на меня. Лишь часть змеек повернулась в мою сторону, но не зашипели, а с интересом пялились. Очень доброжелательным таким интересом, который жутковато смотрелся на змеиных мордах. «Взорвал две башни и розочки!» Любезно повторил за всех упырь Нифигасей Сибель, на случай, если я не поняла с первого раза. Жестоко уморил редкие виды цветов и студентов. — Две циничные сволочи! — прокомментировал моральный облик ректор Айнбиндер, а после открыл портал и ушел в него. — Дивно! Минус один мальчик с ножичком! — кивнул Василиск и повернулся к упырю. — А ты свою ковырялку отложить не хочешь? Разойдемся миром! «Скучно это, Мираморейшас. Я нормально не дрался с тех времен, как тебя в саркофаг сложил. Это не убило, так. У меня из-за тебя психологические проблемы. Незакрытый гештальт. Вот грохну, и буду спокойно спать без валерьянки». «Тут я не выдержала». Реально не выдержала, хотя лиса, судя по ощущениям, уже сгрызла мою ногу, мешая сдвинуться с места и пойти на разборки. Да вы совсем с ума посходили! Как можно быть такими черствами, такими бессердечными, плевать на все, что не касается вас самих? Я отпихнула одуванчика и решительно двинулась вперед, желая заглянуть в наглые глаза этой чешуйчатой сволочи и сказать все, что я о нем думаю. На моем пути появилась лиса и умоляюще уставилась в глаза, попросив «Ведушка, не надо! Потом поговоришь с хозяином!» Именно это слово и взбесило окончательно. «Хозяин?» Рыжая потупилась и тихо сказала «Я вспомнила. Это я его тогда искала, свалившись с изнанки, когда ощутила энергетику». «То есть, когда я в него влюбилась, эта самая энергия у твоего обожаемого Василиска и появилась!» Холодно резюмировала я, вспомнив, что лесу встретила в тот день, когда выпила приворот. «В общем, пусть у закончит закончится с эльфом, а потом...» Что именно хотела сказать теперь уже, по всей видимости, бывшая фамильяра, я не узнала, потому что господин Сибель... Решил, что вот он, наиболее благоприятный момент, и рубанул Василиска мечом, кажется, решив, что объявление о начале боя — пережиток прошлого. Уриша шарахнулся в сторону, одновременно хватая меня за руку, и с размаху впечатал в стену. Я сдавленно охнула от силы удара и пугающей близости его лица. Змеиные глаза... Янтарно-желтые, с тонкой нитью зрачка. Они затягивали меня, словно в омут, лишая воли. И безумно мне нравились. Красивый! Мать природы, какой же он красивый! «Стой тут!» — четко проговорил Уришас и сдавленно зашипел — так как клинок некроэльфа с трудом прорвался сквозь магический щит и оставил глубокую царапину на предплечье. «Ведьмочку защитить решил?» Клыкаст улыбнулся упырь, мягко отступая на пару шагов. «Это умно. Я уж подумал о том, что если серьезно ранить сначала ее, ты тоже ослабнешь». «Вот видишь, какой я предусмотрительный!» С кривой болезненной усмешкой ответил Василиск, зажимая ладонью рану. Я попыталась было дернуться, отступить, но не смогла. Змей не просто так стискивал меня в объятиях, а поставил щит, не позволяющий как навредить объекту, который внутри, так и лишающий этот самый объект возможности передвижения. Я лихорадочно ощупывала чуть пружинищий под пальцами воздух. Но в защите не было слабых мест. Да и если были бы, я бы не нашла. Я же ведьма, а стала быть мне чужда, та магия, которой пользуется Василиск. Тем временем они продолжали сражаться. Некроэльф, по всей видимости, никуда не торопился и обстоятельно загонял змея в угол, а тот... Чем больше я смотрела на бой, тем больше понимала, что Уришас Саэр был кем угодно, только не воином. Он лишь изредка бил в ответ магии и то для того, чтобы держать противника на дистанции, а сам не атаковал... И я вспомнила упоминание, что сладить с королем нежити будет очень непросто. Внизу живота прочно поселился страх. Страх за этого змея мерзкого. У меня слезы бессилия и презрения к себе на глазах выступали, но я не могла ничего поделать со своими чувствами, хотя прекрасно осознавала, что они — лишь побочный продукт приворота. Сознавала, что этот зверь-змееглазый недавно разрушил две башни университета, и, скорее всего, это унесло множество жизней. Сознавала, что меня он лишь использовал. И знаете что? Мне было плевать. И от осознания этого вдвойне хотелось наживую вскрыть себе грудную клетку и к чертям вырвать из нее предательское сердце, что не различало добро и зло. Вытаскивая меня из этих мыслей, стена вокруг вдруг стала видимой. В золотой пыли вновь крутились шестеренки, наматывались на винты цепочки и падали мельчайшие искры в форме звезд. «Красиво! Завораживающе красиво! Явно приведено в действие!» Василиск кинул взгляд в мою сторону, торжествующе усмехнулся, а после длинным прыжком метнулся сначала к лисе и, схватив одуванчика за шкирку, швырнул в мою сторону. Лисица с тихим тявканьем проехала по полу и влетела в щит, миновав его совершенно спокойно. Мы ошалело переглянулись, А после Василиск атаковал упыря серией заклинаний, что снесла его к колонне, в которую тот впечатался, как в масло. Мрамор колыхнулся, надежно спелена в короля нежити по рукам и ногам, и вновь застыл. — Внезапно! — прокомментировал Сибель и со звоном уронил меч. — Почти как моя смерть. — польщен Криво усмехнулся Василиск и метнулся ко мне. Шестеренки завертелись с бешеной скоростью и щит расступился, превращаясь в нечто иное. «Портал!» Потрясенно охнула лисица, с восторгом оглядываясь вокруг. «Сто лет так не перемещалась!» Миг, и вот уже мы втроем летим непонятно куда сквозь пространство. Я, предательница леса и древний змей, который угробил четверть университета, и розы.